Глава 14. Неужели огненная техника Ирен на них не подействовала? подумал я, наблюдая, как один за другим гилгорхины начали оживать. Ирен! снова закричал я, глядя в сторону наших противников и глазами ища её за их спинами. Какое это движение? Убирайся оттуда! прокричал я и повернул голову в сторону напарниц. Готовьтесь. Успел сказать им, как вдруг обугленные гелгорхи зашевелились. И один из них, тот, который был самый большой, открыл глаза. Ирен. Да всё со мной нормально. Послышался ответ, и я увидел какое-то движение за спинами не людей. Уходят оттуда. Скорее, они живые. прокричал я, и недолго думая, использовал ещё одно ледяное дыхание, чтобы их затормозить. Получилось. И гилгорхи, покрывшие льдом, перестали шевелиться. А в это время к нам подбежала Ирен. "Живучие твари", произнесла она, глядя на то, как трескаются ледяные коконы, в которые их заключила активируемое свойство. Взревел Гелгорх в латной броне. Лёд окончательно треснул, и он оказался на свободе. Хм, здесь явно что-то не то, подумал я, когда боевой клич освободил не только его из плена, но и остальных. Плюсом ко всему, заметил, как быстро начала регенерировать их кожа. Нельзя от этим полностью восстановиться. Произнёс я и, поменяв топор на копье, использовал кислотный взрыв прямо в толпе противников. После чего, вооружившись клинком из металла Рэтлингов, сразу же ломанулся в сторону монстров, попутно выпивая хитиновый эликсир. Не успел я пробежать несколько метров, как со мной уже поравнялась Сумира. Раницей клинками как можно больше противников Успел сказать ей, и она, улыбнувшись мне, кивнула, после чего оттолкнулась от земли, резко взмыла в воздух и спустя пару секунд уже стояла на плеча одного из Гилгорхов, в то время как оба её клинка торчали в его голове. Отлично. Некротические свойства её оружия должны замедлить регенерацию. Тем временем, ловко оттолкнувшись от тела одного из нелюдей и сделав умопомрачительное сальто, Сумира приземлилась на следующего монстра, и в этот раз клинки пронзили оба глаза зеленокожего здоровяка. Представляю, если бы она ещё и каким-то даром владела, подумал я и со всего размаха рубанул клинком по ногам ближайшего ко мне Гелгорха. Из-за своих свойств мой двуручник без труда вошёл в прочную шкуру нелюдя и также без каких-либо проблем разрубил его плоть и кости, лишая моего противника нижних конечностей. Осторожно. До меня донёсся голос Лии. А буквально в следующий момент чёрная тень появляется рядом со мной и с помощью своей косы блокирует удар дубиной, который меня хотел поразить один из Гилгорхов, стоящих рядом. Бесна. Делаю шаг назад и краем глаза замечаю новую атаку. Как хорошо, что ко мне вернулся мой динамический арсенал. Мне потребовалось доли секунды, чтобы сменить оружие. и призвав щит воспользоваться его активируемым свойством. Мгновение, и вот на мне уже непробиваемый барьер. Ничего себе. Была моя следующая мысль, когда дубина, которой по мне врезал закованный в латы Нелють, ударила по мне. И несмотря на защитный навык, я ощутил, как трещат мои кости, а само тело отправляется в полёт. И катясь по земле, врезается в какой-то камень, лежащий на земле. В глазах мгновенно потемнело, а стоило мне попытаться подняться, как меня сразу же начало тошнить. Неслобон он меня, однако, приложил. Не будет на мне хитинового покрова, даже непробиваемый барьер, наверное, не спас бы. Откуда такая силеща? Всё же как-то приняв вертикальное положение, подумал я, глядя на нелюдя в броне. Да, эти твари, конечно, сильные, но не настолько же. Ладно, попробую им по-другому. Я вытянул руку вперёд и воспользовался крововой хваткой. Магической энергии было много, и в принципе, на то, чтобы разорвать сердце одного из этих тварей, должно хватить. Нет, не могу. Тяжело выдохнул я, понимая, что у меня не получается взорвать основной внутренний орган самого крупного гилгорха. Хм, а что если я попробовал применить своё умение на другом? И спустя пару секунд один из них упал на колени, а через миг и вовсе замертво рухнул на землю. И стоит отметить, что никаких проблем с его убийством у меня не возникло. Странно. Это очень странно. Недолго думая, с помощью кровавой хватки я прикончил ещё одного нелюдя, пока шёл в их сторону. Плюс мои напарницы справились ещё с пятью. В итоге их осталось трое, а именно те, кто носил на себе хоть какое-то подобие брони. "Сдаваться!" вдруг рявкнул тот, что был в доспехах из кожаных браней. Он даже кинул свою дубину, а буквально в следующую секунду его голова превратилась в кровавое месиво. Гелгорх в тяжёлой броне сдаваться явно не собирался, ибо второй своей атакой он добил оставшегося своего сородича, после чего остановился и улыбнувшись, посмотрел на меня. И тут я понял, в чём дело. Как же сразу не догадался. Его глаза Присмотревшись повнимательнее, я понял, почему его аура показалась мне знакомой. Этот Гилгор одержим. Не атаковать, громко рявкнул я своим, ибо девчонки явно не собирались оставлять последнего противника живым. Все без исключения удивлённо уставились на меня. Благо, не люд стоял и бездействовал. Брось оружие, Приказал я монстру, и тот, улыбнувшись ещё шире, послушно отбросил своё грозное оружие в сторону. Эммет, что происходит? Ко мне подошла Калантриэль, подозрительно глядя то на меня, то на Нелюдя. Заметил кое-что интересное, уклончиво ответил я. Вы все целы? Никто не пострадал? спросил девушек И убедившись, что никто не ранен, посмотрел на Гилгорха вбрани. "За мной", скомандовал ему и пошёл в сторону гриба. "Никому за мной не ходить". Произнёс я таким тоном, чтобы ни у кого и мысли не было мне возразить. Подавление воли мне в помощь. Обойдя гриб по кругу, так чтобы скрыться от глаз своих напарниц, я внимательно осмотрел Гилгорха. Кто ты? Прямо спросил его, и улыбка моего собеседника стала настолько широкой, что мне показалось, ещё немного, и его рот просто разорвётся. Держимый молчал. Повторяю: кто ты? приказал я, на всю используя подавление воли. Снова молчание. Хорошо. Я использовал подчинение. Назовись. Тут Гилгорх заговорил, и язык, на котором он вещал, был мне прекрасно знаком демоническое наречие. Ты, как ты посмел? процедил он сквозь зубы. Я? Ты с кем вообще говоришь? произнёс я, глядя на него. Стоит отметить, мой уверенный тон и подавление воли произвели небольшой эффект. И демон, который подчинил себе тело не людя, даже растерялся. "Кто ты?" спросил он. Я первый задал вопрос. "Назовись", продолжил я гнуть свою линию и давить подавлением воли. Демон растерялся ещё больше и даже невольно сделал шаг назад. "Меня звали..." Назвался он именем, которое просто невозможно произнести человеческим ртом. Тем в мире демонов, добавил он, продолжая смотреть мне в глаза. Такого имени я не слышал. Какому демоническому князю ты подчинялся? Имя моего господина нельзя произносить, опасливо сказал мой собеседник. Мне можно, холодно ответил я. Но если ты его услышишь, ничего со мной не будет, перебил я демона. Называй. Но я тяжело вздохнул, призвав демонический горн. Сульфарус. И стоило Гелгорху увидеть горн, как его охватила настоящая паника. Ты ты? Да. А теперь говори, кто твой хозяин? приказал я одержимому, и он назвал имя. Я устало потёр глаза. Почему из всех именно он? А ясно. Я отозвал демонический горн, и тот исчез. Что же с тобой делать? Задумался я, и демон начал медленно отступать. Стоять, приказал ему, и он послушно замер. Я не собираюсь тебя убивать, пообещал Гилгорху, в теле которого сидела эта тварь. Но у меня есть одно условие, сказал я, глядя прямо в его глаза. Сделаю всё, что скажешь, взмолился мой собеседник. Мне нужен один цветок. Найди его и принеси мне. Это всё, что от тебя пока требуется. Немного подумав, ответил я, ибо на данный момент это самое полезное, на что был способен этот демон. Но ну, в дальнейшем я ещё найду, чем его занять. Найду, обязательно найду, радостно воскликнул он. Могу я отправиться на поиски прямо сейчас? С надеждой в голосе поинтересовался он. Ты ничего не забыл? усмехнулся я, снизу вверх глядя на одержимого, который, казалось, был готов быть где угодно, но только не здесь, рядом со мной. Я я не знаю. Контракт, холодно произнёс я, зная, что эта тварь меня обманывает. Сержёшь мне ещё один раз. Я выну твое сердце, а тело скормлю лилит. Позвал я артефакт, и рядом со мной появилось огромное демоническое порождение. А твою сущность перекую, скажем, в сартирную лопату, и до конца дней этого мира от тобой будут убирать говно. Ты это понял? Пригрозил я Гилгорху. Да, да, я всё понял. Затараторил отвари на Демоническом наречии. Я невольно даже зажмурился, и на моих губах появилась лёгкая улыбка. Как же я давно не слышал Демонического наречия, происпымы албы сказанных на нём, что меня невольно охватило чувство ностальгии. Я клянусь, я клянусь, что найду цветок. Тем временем снова затараторил демон. Знаю, Ты отправишься за ним, ты прямо сейчас. И поклянись, что кроме как выполнения моего задания, больше ничем не будешь заниматься, и что найдёшь его в кратчайшие сроки. Мне некогда тут тебя ждать, произнёс я, и мой собеседник повторял мои слова и каждый раз клялся, что выполнит задание. Отлично. Я протянул ему руку и произнёс: "Контракт заключён". Контракт заключён, повторил он и пожал мою руку, скрепляя нас нерушимой магической связью. Вот, смотри. Я достал из магического хранилища оклачок бумаги, на котором был нарисован нужный мне цветок, похожий на лотос. Он растёт где-то в этих землях. Всё, теперь проваливай отсюда, приказал я. Контракт позволит тебе без проблем меня найти. И демона как ветром сдуло. Ну а я вернулся к обеспокоенным девушкам. Куда? Куда он делся? удивлённо спросила Калантриэль, посмотрев на меня подозрительно. Пошёл искать нужный нам цветок, честно ответил я. Ты серьёзно? В её взгляде читалось сомнение. Более чем, спокойно ответил я. Ну почё? Ты же знаешь, что я тебе ничего не скажу, усмехнулся я, глядя на неё. Теперь, за выполнение задания можно не беспокоиться, и можно просто отдохнуть в каком-нибудь безопасном месте, добавил я с лёгкой улыбкой, наблюдая за реакцией своих напарниц. Калантриль тяжело вздохнула и покачала головой. Но ответить ничего не стало. Есть здесь поблизости такое? спросил я её. Да, неохотя ответила она. Тогда веди. Какой сегодня чудесный день!